Наполеон III был побежден ею. И 29 января 1853 года Евгения стал императрицей французов. С этих пор фиалки снова заняли прежнее место в светском обществе. Только это были уже не скромные фиалки Жозефины, а облагороженный их вид, пармские, с более темной окраской и сильным запахом. Так цвели и благоухали эти фиалки,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 На его груди покоилось распятие, а вокруг гроба во всевозможных видах, в венках, букетах, гирляндах и даже просто разбросанными по полу были фиалки, присланные от многочисленных друзей и приверженцев Наполеоновской династии из Франции. Это был последний привет его родины. Зацветут ли снова фиалки на могиле Наполеона III неизвестно, но его приверженцы долго оставались верны этим цветам. В день именин императрицы Евгении в Ницце, где она постоянно жила, вся ближняя церковь украшалась фиалками, присылаемыми со всех концов Франции. У входа в церковь располагались многочисленные продавщицы фиалок, и никто из идущих в церковь не входил туда, не приобретя букетика фиалок. С фиалкой связан другой грустный рассказ, также имеющий отношение к эпохе революции. Это история парижской уличной знаменитости «Старухи с фиалками», как ее все называли, «Луизы Пишон». Около 1855 года на скромном гробе, вынесенном из церкви Сен-Жермен-де-Пре, удивленные прохожие могли видеть сотни букетиков, увядших, засохших фиалок, которыми он буквально был засыпан. Покойной была невестой Бори, погибшего на Эшафоте в начале царствования Луи Филиппа. За несколько часов до своей казни Бори просил пришедшего его исповедать тюремного священника передать его невесте прощальный букет фиалок, И эта просьба была свято исполнена. Получив последний дар горячо любимого человека, который до последней минуты надеялся на помилование, несчастная Луиза помешалась. И с тех пор в течение 35 лет ее видели бесцельно бродящей по всему Парижу, особенно в предместье Сен-Жермен, где она жила. Всегда в ее руках был букетик фиалок, который обновлялся один раз в неделю, и летом, и зимой. Все букетики она, как оказалось, складывала потом в шкаф, где в день ее смерти их нашли в виде груды засохших листьев. Умирая, она просила, чтобы эти цветы, с которыми она никогда не расставалась, и в которых для нее оживали самые дорогие воспоминания о любимом человеке, были положены вместе с ней в могилу. Во исполнение этой последней ее воли все букетики были возложены на гроб, чтобы при погребении последовать вместе с ней в ее последнее земное жилище. Вид этого зрелища потрясал, До глубины души. Любить так горячо на протяжении 35 лет это ли не образец преданности? И каждый прохожий невольно задумывался над грустной жизнью бедной Луизы и, крестясь, слав молитву о ее упокоении. Такова любопытная роль фиалки в истории Франции, но скромно этот цветок был любимый в некоторых других странах любим и государями. И поэтами, которые не раз воспевали его в своих стихах. Шекспир называет его своим любимцем Дарлинг. Шелли воспевает в своих стихотворениях. Томас Мор Влала рук. А Гёте не только воспевает его, но и мечтает о том, чтобы в окрестностях его родного города Веймара распли сплошные поля этих цветов, как это он видел подофинами. Повсюду около дорог, на полях, в общественных парках, на опушке лесов можно встретить в Эймаре фиалки. Народ называет их фиалками Гёта, потому что великий поэт питал к этому цветку столь страстную любовь, что никогда не выходил на прогулку, не захватив с собой его семян, который потом рассеивал по пути всюду, где только мог. И теперь, хотя давно уже нет поэта, каждую весну окрестности Веймара превращаются в роскошный ковер из фиалок. Кроме Гёте, в Германии фиалки пользовались большой любовью знаменитого географа и путешественника, автора картин природы Александра Гумбальта и короля прусского Фридриха Вильгельма III. Особенно любил этот последний украшать фиалками портрет своей покойной жены, королевы Луизы, в знак воспоминания о том, что этот портрет, оббитый гирляндой из фиалок, явился ему как-то в видении.